Шостакович окончил консерваторию как пианист, когда ему не было еще и 17 в 1923 году, сыграв на публичном экзамене большую сложную программу и получив высший балл. Однако в аспирантуру принят не был, по причинам молодости и незрелости. С этого времени Шостакович все больше сил отдает сочинению, которое становится главным делом его жизни. Когда однажды Шостакович проходил медленными шагами вдоль палубы, оказавшийся поблизости фотограф успел сделать несколько снимков, а внезапно появившийся кинооператор включить кинокамеру. Ее стрекот эхом прокатился ему вслед, возможно, напомнив оглушительный звук проекционного аппарата, долго преследовавший его вместе с образами героев немого кино. Афиша. У кинотеатра «Сплендит Палас» на Невском. Со вторника, 22 сентября, «Монопольно». Грандиозный американский фильм «Великая вечная». ярко иллюстрирующий отношение мужчин к женщинам. На экране новейшие туалеты. Музыкальная иллюстрация симфоническим оркестром под управлением Владимирова. Фойе театра, радиоконцерты. После смерти моего отца Дмитрия Бориславовича Шостаковича в феврале 1922 года положение материальное моей семьи было исключительно тяжелое. Вернувшись из Крыма, нужно было рассчитываться с долгами. В конце 1923 года мне пришлось поступить в кинематограф. Для этого необходимо было пройти в комиссии квалификацию как пианиста-иллюстратора. Сперва меня попросили сыграть голубой вальс, а потом что-нибудь восточное. Квалификация дала положительные результаты, и в ноябре я поступил в кинотеатр «Светлая лента». Тогда еще не было звуковых фильмов, и картины демонстрировали в сопровождении рояля, на котором топеры исполняли популярные марши и вальсы. Я же удовлетворял свою страсть к импровизации. Шестакович приходилось почти каждый вечер играть в темном нетопленном кинотеатре музыку, изображавшую бешеную страсть, измену, предчувствие или погоню. Живу я в высшей степени скверно, особенно в материальном. Долгов ровно на 244 рубля 00 копеек. Со вторника я начинаю служебную лямку в госкинотеатре «Сплендит Палас». Буду получать 100 рублей 50 копеек. Если я там прослужу два месяца, то денег выслужу 200 рублей. Если их пустить на уплату долгов, то все же 44 рубля 00 копеек останется. А ведь жрать надо. Нотной бумаги надо. Вот тут ты и вертись, как белка в колесе. Хорошо было бы, если бы все кредиторы вдруг умерли. Да надежды на это маловато. Сочиниловку мою малость застопорила. 3 октября 1925 года. Софья Васильевна. Ужасно грустно, что ему приходится служить в кино. это убийственная работа отнимает все его вечера и лишает возможности послушать концерты. А главное, губительно для его слабого здоровья. Ужасно тяжело мне осознавать, что я не могу зарабатывать столько чтобы Митя мог не служить, а заниматься своим любимым делом. У нас до сих пор нет рояля, и я теряю надежду, что нам его поставят. 19 февраля 1926 года. Вся беда, конечно, это в нашей бедности и полном отсутствии финансов, и полном неумении завоевывать в жизни положение. Но в этом мы, по-видимому, неизлечимы. 1 мая 1925 года. В софи Васильевне с трудом теперь можно было узнать женщину с дореволюционных фотографий, музыкантшу с тонкими кистями рук под кружевными манжетами. Вдова с тремя детьми, ей удалось устроиться кассиршей в магазин, где она работала все лето без отпуска. Софья Васильевна вынесла на себе всю тяжесть существования семьи после смерти мужа. Она посидела. От истощения у нее опухали ноги, выпали зубы. За неуплату квартирной ренты ее вызывали в суд. Старшая дочь Мария давала уроки музыки, но пианино, взятые на прокат, грозили вывести. Задолженность превысил три месяца. Те, кто знал эту семью, говорили, что главой семьи, ее кормильцем и хозяином была мать, а духовным центром — сын Дмитрий. талант которого мать свято верила. Все приносилось в жертву сыну. Когда старшая сестра Мития Маруся повзрослела, она во всем помогала матери, хотя у нее самой начинался туберкулез. Сестра Софья Васильевна, переехавшая с мужем в Соединенные Штаты Америки, пыталась устроить гастроли Шостаковича в Соединенных Штатах, но ей ответили, что подобных просьб много, а имя шестакович никому не известно сейчас у меня из-за кинослужения плохое настроение сейчас там идет драма великая вечная идет она не переставая пять недель каждый день битковые сборы а музыка играется все время одна и та же надоело она мне ужасно мне эта музыка даже во сне стала сниться это ужасно неприятно Сочинять я ничего не могу. Я не гоняю лодыря, а дело обстоит хуже. Меня очень подкузьмил кинематограф. Благодаря моей некоторой впечатлительности, я, когда прихожу домой, то в ушах у меня звучит киномузыка. В глазах стоят ненавистные мне герои. Из-за этого я долго не могу заснуть. Засыпаю не раньше, как в 4-5 часов. Поэтому утром... Я встаю очень поздно с больной головой и со скверным настроением. Ползут в голову всякие гнусные мысли, вроде того, что я продался за 134 рубля и что я стал кинопианистом, а потом надо бежать в консерваторию, а потом прихожу домой, обедаю и айда в Splendid Palace. 1 ноября 1925 года. Иногда экран служил ему партитурой, под которую он импровизировал, играя непонятное для публики. Однажды после такой импровизации публика стала возмущаться и заявила, что пианист, наверное, пьян. Вчера в кино было некоторое происшествие, нерешенное интереса. Шла вчера видовая картина «Болотные и водяные птицы Швеции». Я сел ее иллюстрировать. Впал в раж. И таких стал птиц изображать, что небу стало жарко. Вдруг в зале раздается сильнейший грохот аплодисментов с прорезывающимися свистками. Обычно в кино аплодируют, протестуя, а отнюдь не восхищаясь. Я подумал, надо полагать, что картина дрянь. Вот публика и протестует. Потом все стихло. Через некоторое время опять грохот рукоплесканий. Потом картина кончилась. Ко мне подошла некая шефер и заявила. «Публик? Говорят, что нужно бегать от такой музыка? Пианист, наверное, пьян?» Потом ко мне подходили оркестранты и жали руки. Фаготист Мудов, это имя нарицательное, тип сказал, что путь таланта всегда бывает тернист, и чтобы я не огорчался. Потом Мудов спросил у меня, что вы пишете? «Я говорю, актет. Мудов, для каких инструментов?» «Я — для струнных». «Мудов, а что же фагот не вставили?» «Я — не догадался». «Мудов, а надо бы. У вас фаготный характер дарования». Я поблагодарил его за комплимент и пошел дальше. Все-таки на душе у меня чувство удовлетворения, что мне удалось вывести из себя кинопублику. Жалко, что никого из знакомых не было вчера в киношке. Сочинением я сейчас совсем не занимаюсь. 22 ноября 1925 года. Это была типичная старая ленинградская квартира, неуютная. В большой комнате с тремя окнами стоял рояль. Рядом спальня шестаковича Столовая без окон, с буфетом и большим столом, над которым висела лампа с абажуром, Никелированные кровати, продавленный диван. Квартиран, снимавший комнату у Шостаковича, вспоминал. Сидит в своей комнате, потом, слышу, куда-то ушел. Дверью не хлопал, не любил хлопающих дверей. Возвращался скоро, и снова тишина. На рояле не играл. Только когда готовился к выступлению, да и то играл недолго, немного. Сестры Шостаковича. Говорили, что домашние трудности сильно изменили его характер. Из мягкого, уравновешенного юноши получился мрачный интроверт, нетерпеливый и резкий со своими близкими, редко разговаривающий с матерью и сестрами, вежливый и приятный с чужими, но требовательный и очень упрямый с домашними. Дмитрий всегда замкнут в себе и почти высокомерен. а завязать с ним близкие отношения было очень трудно из-за его сдержанности. Дома обстановка унылая, все, кроме меня, от чего то ссорятся друг с другом. Я ничего не могу сделать для того, чтобы чем-нибудь осветить их жизнь. Моя мама и сёстры такие хорошие люди, но у них очень-очень мало радости. Забота о завтрашнем дне... и больше ничего в сущности. Но я ничего не могу сделать для их радости. Я знаю, что моя радость — их, но у меня нету радости. Скорее, все горе и сомнение. Но я никогда не позволю себе огорчать их своими печалями. И так у них их много. Поэтому дома я весел, бодр, утешаю, если возможно, смешу и ощущаю каждый мой нерв. Я их держу в беспрерывном напряжении, но пару раз не выдержал. Позавчера, идя в консерватории по гостиному коридору, заплакал. Выплакал все слезы, и не стало легче. А вчера, после резкого замечания по моему адресу дирижера кинооркестра за неудачную иллюстрацию, я опять заплакал. Дирижер, милейший человек, подумал, что я обиделся на него и принялся меня очень тепло утешать. А ночью я вижу такие сны, после которых просыпаюсь и не могу больше заснуть. 30 января 1926 года. Шостакович был из поколения детей, о которых писатель Андрей Белый говорил, что в них уже чувствовалась разбитость, ободранность жизнью, не знать счастливого детства, не иметь поддержки, утаивать даже в себе то, что есть в себе законный жест молодости, Воспитанные в традициях жизни, которые притят в условиях антигигиеничных, без физкультуры, нормального отдыха, мы начинали полукалеками. Жизнь. Юноша в 20 лет был уже неврастенником, самопротиворечивым истериком или безвольным ироником с разорванной душой. В 1925 году состоялся первый авторский концерт 19-летнего Шостаковича. Его произведения составили первое отделение. Успеха, на который рассчитывал Шостакович, не было. И после концерта он рдал на подоконнике в артистической. Татьяна Глевенко стояла рядом. В это время он переживал кризис, черную меланхолию, измученные работы в кинотеатре, отнимавший почти все вечера нуждой, Давлением со стороны матери, неопределенностью в личных отношениях, Шостакович был охвачен внезапным сомнением в своем композиторском призвании. «Сейчас у меня очень печальное настроение из-за творческого бессилия. Утешать себя мне нечем. Ежели я с лета ничего не сочинил, то, стало быть, что-то такое случилось, из-за чего я разучился или на время, или же навсегда сочинять». Хватался я в это время за многое, и, несмотря на то, что не мое дело судить, хорошо или плохо я сочиняю, плакал с досады и со злости на судьбу. Я чувствую, что кинематограф и ежедневная там импровизация губит меня. Какой ужас! Я уверен, что многие мои музыкальные друзья отвернутся от меня, узнав, что я перестал быть сочинителем. или, если не перестал, то стал из рук вон плохим. А кинематограф меня губит, это факт. Исполнение моей симфонии будет лебединой песнью меня-композитора. Потом я стану музыкальной машиной, умеющей изображать любую минуту радость свидания двух любящих сердец, горе-потерь любимого человека и прочую гадость. А может быть, симфония меня встряхнет, И я опять погружусь в волшебный мир творчества. 28 октября 1925 года. Служба в кино совсем парализовала мое творчество, и сочинять тогда я совсем не мог. И только бросив эту службу, я снова смог продолжать свою работу. Я был внезапно охвачен сомнением в своем композиторском призвании. Я решительно не мог сочинять, и в припадке... Разочарование уничтожил почти все свои рукописи. Сейчас я очень жалею об этом, так как среди сожженных рукописей была в частности опера на стихи Пушкина. В семейном архиве Шостаковича сохранилось несколько страниц уничтоженной рукописи. В помещении для экипажа, который обычно не посещает пассажиры, было три палубы, оформленные привычно для того времени, пропагандистские плакаты, пятилетние планы, агитпункт для партийных и комсомольских собраний. Там в свободное от дежурств время шли репетиции концертов, примерялись костюмы, распевались певцы и разминались танцоры. Команду подобрали таким образом, что ее члены были и танцорами, и певцами, многие играли на музыкальных инструментах, с собой везли... Множество костюмов, расшитые сарафаны, украшенные камнями кокошники, музыкальные инструменты для целого оркестра. Вечером должен был состояться концерт. Шостакович уловил звуки настраиваемой скрипки. Когда они познакомились, Тухачевскому было 32 года. Он был видным советским военачальником – и разрабатывал реформу Вооруженных сил Советского Союза. А в свободное время мастерил скрипки и любил слушать музыку. Он был специалистом в ужасной профессии. Его профессия заключалась в том, чтобы шагать через трупы и как можно успешнее. Мы познакомились в 1925 году. Я был начинающим музыкантом. Он известным полководцем. Но не это, ни разница в возрасте не помешали нашей дружбе, которая продолжалась более десяти лет и оборвалась трагической гибелью Тухачевского. С первого дня нашей дружбы я проигрывал Тухачевскому свои сочинения. Он был тонким и требовательным слушателем. Помню неожиданный вызов к командующему ленинградским военным округом, Шапошникову. Ему, оказывается, звонил из Москвы Тухачевской. Михаилу Николаевичу стало известно о моих материальных затруднениях, и он просил на месте позаботиться обо мне. Такая забота была проявлена. А начиная с 1928 года, когда Тухачевской сам оказался командующим войсками Ленинградского военного округа, наша дружба стала еще более тесной. Мы виделись всякий раз, когда было желание и возможность. Каждую свободную минуту, а такие у Михаила Николаевича случались нечасто, он старался проводить за городом, в лесу. Порой мы выезжали вместе и, прогуливаясь, больше всего беседовали о музыке. Я играл ему, а он спросил меня, хочу ли я перебраться в Москву. Я сказал «хочу, но... что но...» как же я устроюсь? Вы только захотите, а устроить такого человека, как вы, не будет трудно. Я сказал ему, что подумаю. Приехавши в Питер, я сразу же написал Тухачевскому письмо, в котором просил его сдержать обещания насчет службы и даже комнаты. В 1923 году Шостакович подает заявление о переходе в Московскую консерваторию и строит планы о своем переезде в Москву. У Шостаковича было несколько причин стремиться в Москву. Здесь жил профессор Еворской, у которого он мечтал учиться и дружбой с которым гордился. Еворской скептически относился к консерваторскому обучению, считая, что оно портит музыкантов, а не воспитывает их эстетически. обострились разногласия Шостаковича со Штейнбергом, уверенным, что его ученик все дальше уходит от сути своего дарования. Кроме того, в Москве в это время образовался музыкальный кружок, объединивший молодых людей со смелыми идеями, в котором играли и сочиняли новую музыку. «Вы, москвичи, по примеру Парижа, тоже собрали свою шестерку, это очень хорошо», — писал Шостакович. Была еще одна причина. В Москве жила Татьяна Глевенко, с которой он мог видеться чаще. Переезд в Москву означал бы для Шостаковича и ослабление материнской опеки, тяготившей его. «Вообще, здесь, в Москве, очень хорошо. Вчера я был в храме Христа Спасителя и молился за вас. Подожди, мамочка, скоро я вернусь, буду давать концерты и буду зарабатывать деньги, и тогда...» «О, как заживем! Только бы здоровье!» 22 сентября 1923 года, Москва. «Все эти дни я здорово мотался. Москва меня принимает очень ласково и радушно, чем страшно меня трогает. Заинтересованы мной здесь очень, чувствуя себя здесь почти таким же знаменитым, как в Ленинграде». Вчера и позавчера я бывал в консерватории и слышал такие шепоты, вроде «Смотрите, вот Шостакович!». Вчерашний же день был для меня сплошным триумфом. В консерватории состоялось то самое знакомство с сочинениями, из-за которых я сюда приехал. Москва меня всегда трогает своим отношением ко мне. А Тухачевский нашел мне комнату и место. «Если хотите, — говорит, — переезжайте. Я же ему ничего определенного на это не сказал». пишет он матери. Софья Васильевна обеспокоена этими планами. Она была непреклонна во всем, что касалось здоровья сына и создания условий для его творчества. Дома, в Ленинграде, она всячески старалась оградить сына от любых домашних забот. Но что ожидает его в Москве? «В консерваторию я принят. Остались формальности. Все обстоит прекрасно и хорошо». Ну, мамочка, не волнуйся и будь спокойна. Постскриптум. Одной ногой я уже в Московской консерватории, а другой в воздухе, которую поставлю туда же. В Ленинградской консерватории нет моей ноги. 8 апреля 1924 года. Успех в Москве подействовал на Шостаковича окрыляюще. Уже через три дня Штейнберг записывает в своем дневнике. Вечером была Софья Васильевна Шостакович по поводу Мити, которого сманивает в Москву, 11 апреля 24-го года. А еще через несколько дней, 16 апреля, Шостакович пишет егорскому «Я могу себя отдать целиком творчеству. Мне для этого не надо материального обеспечения. Но не так смотрит моя мама. Слишком ей трудно будет жить с мыслью, что я в Москве, Не буду регулярно пить молоко, есть кашу и делать все необходимое, чтобы победить сидящие во мне бациллу туберкулеза. Софья Васильевна посылает Геворскому письмо, полное тревоги за будущие сына. «Несмотря на нашу бедность и постоянные нехватки, наш Митюша очень избалован необходимым комфортом. За ним ухаживаем все мы». Его нужно вовремя кормить, все ему подать и сделать. Отсутствие режима губительно для него. И осенью я отпущу его условно в Москву, до первого золотника, который он потеряет в весе. Мне очень грустно, что с каждым шагом Митюша уходит от меня все дальше и дальше. И моя роль в его жизни становится самой незначительной. И я боюсь даже, что временами он тяготится со мной, но с этим я мирюсь. и даже легко мирюс, так как верю в его ум, в его дарование. Но, что касается его здоровья, тут я должна быть на страже, чтобы не дать ему погибнуть. Согласитесь со мной, что в этом вопросе некому подумать, кроме никому не нужной его матери. 1 мая 1925 года. Через неделю Шостакович пишет Егорскому. «Между прочим, В здешних кругах многие знают, что я хочу переехать в Москву и учиться у вас. Как они это узнали, уму непостижимо. Сейчас я ехал в трамвае с Васильевского острова, переезжал Неву и проезжал Исаакиевский собор, который ночью производит потрясающее впечатление и подумал, а в Москве этого нету. Есть паршивенькая Москва-река и бездарный храм Христа Спасителя. Ах, все-таки я безумно люблю Петербург как город. Москва с ее кривыми и душными улицами на меня нехорошо действует. Но все-таки главная достопримечательность города — это не Невский проспект и не Тверской бульвар, а обитатели города. Из-за обитателей я еду в Москву. 9 мая 1925 года. Егорский был человеком необыкновенным. Он умел находить вечное во временном, объединять далекое и противоположное. Его высказывания всегда были неожиданны, вдохновенны. Современники называли его музыкальным калиостро. Он держал в гипнотическом повиновении почти целое поколение молодых музыкантов. Его имя было окружено завесой некой тайны. Вдумчивый и властный педагог, пианист, композитор, гений, блещущий чрезвычайной ценностью идей, Геворский пропагандировал в то время теорию ладового ритма, свою фортепианную школу. Его поиски новых форм, утонченный вкус, огромная эрудиция, обаяние привлекли Шостаковича. Шостакович говорил, что после знакомства с Геворским У него в корне переменилось музыкальное миросозерцание. В частности, хочу в корне вырвать из меня рутину, которую во мне хоть отбавляй. Исключительный человек, я его обожаю. 28 октября 1925 года. Свои письма Шостакович подписывает. «Всегда и вечно ваш, любящий вас Шостакович». Егорской ходил в порыжевшем от долголетия пальто Телефона у него не было, и к нему часто являлись невзначай. На дверях его квартиры висел редкий звонок. Он пел, как замок в старинном купеческом сундуке. К своей службе в музыкальном издательстве Егорской относился торжественно и безупречно. Он любил выискивать интересных людей и часто принимал Шостаковича у себя во время его приезда в Москву. Слушал его музыку, Отвечал на пространные письма его и Софьи Васильевны. «Митины письма тем хороши, что они очень непосредственны. У Мити то ценное качество, что после каждой следующей встречи впечатление остается более повышенное, чем от предыдущей. Это доказывает, что он по-настоящему даровит, как человек».